Глава 15. По следам огня. Крыло храмовников. Беатриса. Я правильно понимаю, что встреча с капитаном откладывается, уточнила, переводя взгляд на жреца. Или на нас и поджог хотят повесить? Расследование будет вести начальник королевской охраны Тайви Келлерс. усмехнулся Дарел. Так что за это можете не переживать, но разговор с Васаураном действительно откладывается. По долгу службы капитан должен присутствовать при осмотре апартаментов принцессы. А вы? уточнила я. Подобное расследование вне моей компетенции, ответил Дарел. Но у меня есть свои люди в королевской охране, так что скоро мы узнаем все подробности. Отлично. И я связался с эльфами и глорином, попросил их собрать слухи. добавил Хуан. Их поселили в королевском крыле и должны были эвакуировать вместе с принцессой. Думаю, они тоже смогут что-нибудь выяснить. Надеюсь. В любом случае, чем больше информации, тем лучше. А пока можно обсудить произошедшее и составить план действий. Светлейший, обратилась к жрицу. Вам известно что-нибудь о бывшем лейте капитана «Дело в том, что во время бала фаворит принцессы весьма двусмысленно высказывался об их разрыве». «Если говорить кратко, Эриан намекнул, что Весоуран связан с контрабандой лунной пыли и из ревности опоил на стойкой Лунги, любовника Бьянки и ее саму», добавил Хуан, а затем продал соперника Лунгарам. «Вздор!» – возмущенно воскликнул Дарел. «Да, ходило много слухов, но это уже за гранью!» У Бьянки не было любовника, а помолвку с капитаном она разорвала после нападения контрабандистов. Дело в том, что в ту ночь похитили её друга детства, да и она сама едва не попала в плен. Но народная молва тут же превратила друга в любовника, догадалась я. "Ну, не без этого", скривился жрец. "Ну а что касается помолвки, здесь всё просто". «Бьянка объявила капитану, что пока тот не поймает предводителя лунгаров, свадьбы не будет». «Хмм...» «Кажется, ситуация начинает проясняться». «Я слышала, что капитан должен до конца карнавальной недели выйти на след лунгаров», напомнила я, «иначе его место отдадут Таюве Кейлерс». «Да, поэтому ВСО Ураны подозревает всех в связи с контрабандистами», ответил Дарелл. «Ему нужно представить хоть что-то, иначе он лишится всего, что имеет». «И вместо того, чтобы провести полноценное расследование, он решил пойти по пути наименьшего сопротивления и повесить все на нас», — хмыкнул Хуан. «Ну что ж, это в его стиле». «Вы давно знакомы?» — удивилась я. «Пересекались несколько раз во время моих визитов на острова», — пояснил дракон. «Весауран — редкая сволочь и ничем не брезгует ради достижения своих целей». Марио не слишком умён, зато мастерски манипулирует людьми и часто идёт по трупам, добавил жрец. Он действительно опасный противник, особенно сейчас, когда его загнали в угол. Мы здесь все загнанные в угол, и с каждым часом ситуация всё больше накаляется. Такое чувство, что на островах все ведут свою игру и пытаются строчить конкурентов между собой. Дерутся словно пауки в банке, забыв о морали и чести. «Но Эриан гораздо опаснее и изворотливее капитана», — продолжил жрец. «С появлением на островах этой твари многое изменилось, особенно поведение Аварилиан. Хотите сказать, она не всегда была такой...» <кхм> Я запнулась, пытаясь подобрать наименее оскорбительное, но емкое определение, а на ум приходило только одно слово «гадюка». Маворили он никогда не была доброй и благородной, вздохнул Дарел. Но после встречи с Эйрианом в ней произошли разительные перемены, словно он вытащил на поверхность всё самое худшее. Хуан неожиданно взмахнул рукой, приказав жрицу замолчать, а через миг со стороны камина раздалось подозрительное шуршание. Снова убийцы. Днём враги совсем страх и совесть потеряли. Впустите нас. Раздался из камина голос: "Судьбы? М-м, это ещё что такое?" "Идиоты", прошептал Хуан и направился к камину. "Лин, Идин!" Догадалась я, когда дракон начал разбирать лаз. "А кто ж ещё?" возмущённо фыркнул Лонг, когда завывания повторились. "Да заткнитесь уже, я вас сразу засёк." Вы успели расставить в туннеле маячки? уточнил жрец. Да, установил сигналки. Хоан открыл уласы, и оттуда на карачках выползли перемазанные сажей эльфы, одетые лишь в коротенькие халатики с меховой оторочкой и тапочки с огромными розовыми помпонами. Вы даже не представляете, что мы узнали, подскочив на ноги, воскликнул Лин. Синтия, не стесняйся, вылетай. Неожиданно добавил Дин, позвав кого-то из тоннеля. Какая ещё Синтия? И как Эльвы вообще оказались в тоннеле? Они же в королевском крыле должны сидеть. Из камина робко мерцая нежно-лиловым светом, выпорхнул уже знакомый нам светлячок из-за нанки. Какогот Харга, он не самоуничтожился, удивлённо пробормотал Хуан, разглядывая призрака. Они же обычно за пару часов рассеиваются. мы её спасли", шепотом ответил Джин и, наткнувшись на ошарашенный взгляд полковника, добавил: "Она умирала, лежала в уголке нашей спальни и так печально светилась. Но ну не могли же мы её бросить", воскликнул Лин. "Она и так сиротой осталась, остальных мы спасти не успели. Что вы несёте?" прошептал дракон: "Как светлячок оказался в вашей спальне и почему он вдруг стал синь tieй?" "Она вылетела из нашего камина", ответил Лин, прижимая светлячка к груди. "А синь tieй? Она сама захотела стать. Мы называли женские и мужские имена, и она засияла ярче именно на синь tieй". "Ох, и почему вас тхарги в младенчестве не съели?" печально спросил Хуан. Вы понимаете, что мы не можем прятать её в своих комнатах. Мы понимаем. Лино улыбнулся и погладил светлячка словно домашнего кота. Но Синтия умная, она понимает нашу речь и беспрекословно выполняет все приказы. Ну, тогда вам есть чему у неё поучиться, ядовито процадил дракон. Ладно, со светлячком разберёмся позже. Выходит в вашем камине тоже лас. И он как-то сообщается с туннелем в нашей гостиной? Да, кивнул Дин. Синтия была серьёзно ранена, поэтому оставила на земле светящийся след. Мы прошли по нему прямо до забарикадированного лаза в вашу комнату. А когда вернулись к себе, в комнате принцессы начался пожар. А с чего вы взяли, что Синтия была ранена? уточнила я. Возможно, она просто теряла магию из-за того, что её насильно переместили в наш мир. У неё на боку была рваная рана. Возразил Лин. Похоже на следы зубов или когтей. Мы её своей магией лечили. Погодите, нахмурился Хуан. Когда вы заталкивали светлячков в тоннель, у них ещё не было ран. Не было. Выходит, что кроме них сюда проникли и другие обитатели паутины, ужаснулась я. Думаю, всё дело в том, что Аварилиан пыталась призвать Грайкана, сказал Лин. В гостиной повисла могильная тишина. Во имя девяти богов только этого нам не хватало. Мы пробрались в её комнату вместе со слугами, тушившими пожар, продолжил эльф. И обнаружили на туалетном столике мешочек с локонами контрабандистов, а в полу огромную дыру и следы грой коньки кислоты. Значит, отравила принцесса, задумчиво протянул Хуан, а затем попыталась провести ритуал призыва. Но кислота Грайкана разъедает не только тело, но и дух жертвы, поэтому из портала выплеснулись лишь непереваренные объедки и желудочный сок монстра. Не понимаю, растерянно пробормотала я. Зачем проводить ритуал призыва в собственной спальне? Это же опасно. Не знаю, покачал головой дракон. Возможно, она спешила, но согласен, всё это слишком странно и нелогично. Кстати, почему вас не эвакуировали вместе с остальными гостями? Да пожар затронул только комнату принцессы, ответил Дин. А тай выгнал нас и приказал вернуться к себе. Так что сейчас вся надежда на Глорина. Он втёрся в доверие к слугам и сейчас активно собирает сплетни. А вечером он примет участие в карточном турнире среди слуг и дегустации крепких напитков. Возможно, ему удастся узнать ещё больше информации. Хорошо. Это всё? уточнил Хуан, окинув Лас задумчивым взглядом. Нет, когда мы уходили из комнаты принцессы, раздался дикий грохот, сказал Лин. А потом помощник тая вынес оттуда какой-то свёрток. Что в нём было, мы не знаем, сокрушённо вздохнул Дин. Жаль, но вы и так узнали массу важной информации, похвалил близнец в полковник. Отличная работа. Рады стараться, просияли эльфы. Вы успели изучить тоннель? уточнил Хуан. Или просто прошли по следам светлячка? Прошли по следам, ответил Лин. Остальные ответвления пока не изучали. Значит, самое время их изучить, вздохнул дракон. Если принцесса неправильно закрыла разрыв, и под тоннелем начали расползаться трещины изнанки, у нас огромные проблемы. Ой-ой-ой. Заприте все окна и проверьте входную дверь. приказал Хуан. Дарель останется здесь. Биата, идёшь с нами. Держишься позади, будешь только зарисовывать карту тоннеля. А Синтия? Хором воскликнули эльфы. Она может пойти с нами? Синтия тоже идёт с нами, устало кивнул Хуан. Нам нужно найти разрыв, а она, как истинный обитатель изнанки, может в этом помочь. Это опасно, возразил Дарель. Нужно собрать людей. Опасно ждать, пока твари из Нанки добрвут завесу и проникнут в наш мир, отрезал полковник. Сейчас я не чувствую в тоннеле сильных монстров, и это наш единственный шанс закрыть портал. Пока жрец и полковник спорили, я шустро метнулась в небольшой кабинет, достала из стола блокноты и магическое перо, а также выцепила из тайника три кольца с одноразовыми магическими щитами и четыре перстня с атакующими плетениями. Немного подумав, достала кулон с боевой амуницией, щелчком пальцев сменила платье на форму ассасина, выцепила из маг-хранилища небольшой арбалет и закрепила на поясе колчан для болтов. Конечно, на рожон я лезть не собиралась, но подстраховаться не помешает. К счастью, Дарелл в достатке снабдил нас всем необходимым, и я не видела смысла мелочиться». Тенью вышмыгнула из кабинета и наткнулась на уже переодетых и вооружённых до зубов эльфов. Я не единственная решила подготовиться. Молодец. Коротко кивнул Хуан, оценив мой наряд. Я иду первым, ты за мной, близнецы замыкают ход и подстраховывают. В бой не лезть, стрелять только по приказу, магию без разрешения не применять. Всё ясно. Да. Хором ответили мы. «А почему магию нельзя использовать?» поинтересовался Лин. «В тоннелях нестабильный магический фон», пояснил Хуан. «Поэтому я буду использовать самые простенькие сканирующие плетения. К тому же поврежденная завеса чувствительно к мощным заклинаниям, и любое неловкое плетение может дорвать ее и...» «И тогда в наш мир хлынет толпа монстров», икнул эльф. «Понял. Без магии так без магии». «Ждите здесь». Приказал дракон, первым нырнув в туннель. "Я буду молиться, чтобы вылазка прошла успешно", сказал Дарел, осинив нас жреческим благословением. "Благодарим", ответила, коротко поклонившись Светлейшему. "Немного везения нам точно не помешает". "Чисто", отчитался Хуан, "за мной" Мы шустро просочились в тоннель вслед за ним, и осмотревшись, я нарисовала в блокноте небольшой круг и три ответвления. На первый взгляд, тоннели выглядели вполне обычными и ничем не выдавали магическое происхождение. Хотя, возможно, дело было в том, что эти ветви звёздной дороги были давно мертвы. Мы пришли через левый тоннель, отчитался Лин. В нём почти нет ответвлений, только возле входа в наши апартаменты он делится на четыре ветки. «Хм, значит, это основная тропа, соединяющая королевское крыло и крыло храмовников. Нужно как следует изучить его. Возможно, это наш шанс проникнуть в комнаты королевы». Я принялась отмечать нужный туннель на карте, и спасенный братьями Светлячок тут же подлетел ближе и засиял ярче, освещая мои зарисовки. «Спасибо, Синтия», — улыбнулась я. «Говорил же, что она умница». Гордо воскликнул Лин: "Тише!" прошептал из соседнего зала дракон. "Мы не знаем, какая звукоизоляция в этих тоннелях". "Судя по толщине стен, прекрасная", тихонько возмутился эльф. "Будь она плохой, эти переходы давно бы обнаружили". "Допустим, а может, ими просто редко пользуются", предположила я. "С учётом количества ответвлений это и не удивительно". Без карты здесь проще потеряться, чем что-либо найти, угрюмо констатировал Хуан. Должен признать, нам невероятно повезло с Синтией. Если бы не её сияющий след, мы бы неделю искали тоннель, соединяющий наши комнаты. Поняв, что его признали, светлячок довольно замерцал, а я удивлённо охнула. Непостижимо, как это странное существо понимает нашу речь. Маги и учёные, занимающиеся изучением изнанки, утверждали, что её населяют лишь безумные и кровожадные чудовища. Но забавная и сообразительная Синтия совершенно не походила на монстра. Скорее она напоминала неупокоенного духа, призванного криворуким некромантом. Хм. А ведь это вариант До того, как император запретил использовать некромантию без лицензии, чернокнижники-самоучки часто призывали кого-нибудь не обеспокоившись заранее подготовить для призрака правильный сосуд. Такие души были обречены блуждать по миру, выискивая сильного мага, способного либо окончательно их успокоить, либо подарить новое тело. Возможно, Синтия как раз из таких несчастных. "За мной", позвал Хуан, замерев около правого тоннеля. Я, кажется, стал на след. Быстро сделав нужные пометки, я поспешила за полковником, а за мной тенью скользнули близнецы и Синтия. Поворот сменялся поворотом, и я едва успевала отмечать всё на карте, как вдруг Хуан настороженно замер, а Светлячок рванул вперёд. Подлетев к полковнику, Синтия засияла ярче и опустилась к полу, осветив тёмно-синюю склизкую лужицу. Это не Грайкан, с видом знатока объявил эльф. Конечно, легко согласился Хоан. С учётом того, что мы ещё живы, а острова не превратились в руины, это точно не Грайкан. Я всего лишь рассуждал вслух. Дин обиженно насупился и, подняв с пола небольшой камушек, провёл им по поверхности лужицы. Слизь пружинисто задрожала, став похожей на свежее желе. «Такие следы могло оставить несколько десятков существ с изнанки», — печально вздохнул Хуан. «Причем все они кардинально различаются по размерам и степени прожорливости». «Будем надеяться, что сюда проник самый слабый и тщедушный монстр». Дин вздохнул и поднялся на ноги. «Но не думаю, что нам настолько повезет». «Гхр-хр-хр-хр-хр-хр!» -гх. С конца туннеля раздался треск и странное сиплое рычание. «Гхр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр Это тайка. Хуан материализовал клинок. Стрелять по моему сигналу световыми болтами. Бить выше монстра. Ага. Теперь понятно, как Синти удалось спастись. Тайки отличались чудовищной силой и выносливостью, но были крайне неповоротливыми и не выносили яркого света. Из широкого тоннеля выползло нечто, отдалённо напоминающее помесь медведя со скорпионом. Четыре мощные лапы, огромное мохнатое тело и длинный чешуйчатый хвост, увенчанный ядовитой иглой. Огонь! Мы синхронно выстрелили в стену болтами, усиленными световыми кристаллами. При столкновении со стеной артефакты с тихим звоном разбились, и пещеру залило ослепительным золотым сиянием. Я зажмурилась и отвернулась, а ослепленное чудовище взвыло. Два часа. Отена. Выждав положенное время, я открыла глаза. Сияние практически померкло. Чудовище лежало на земле, содрогаясь в предсмертных конвульсиях, а Хуан вновь заносил клинки. Последний удар, и тайка с хлопком разлетелась на тысячи синеватых искорок. Дух чудовища отправился обратно в изнанку. Выдерните из стен болты. Дракон уселся на камень и принялся тщательно протирать клинок от слизи монстра. «Не стоит оставлять следы!» «Думаешь, контрабандисты могут снова попытаться напасть на нас через туннель?» — спросила я. «Не знаю. Но лучше не рисковать». «А что с Синтией?» — нахмурился полковник. Я обернулась и удивленно уставилась на мечущегося от стены к стене светлячках. Несчастное создание то пыталось пробиться сквозь скалу, то отлетало дальше, но через мгновение вновь пыталось разбиться о камень. «Синтия, что случилось?» — спросил Лин, подходя ближе. Светлячок отчаянно замерцал и практически прилип к стене. «Ты хочешь, чтобы мы прошли сквозь нее?» «Похоже на это», — сказал Хуан, глядя на подпрыгивающего в воздухе Светлячка. «Светлячка». «Может, здесь есть еще один лаз?» — предположил Дин. «Возможно. Но для начала нужно найти разрыв. Предлагаю отметить это место на карте и вернуться позже». Поникшая Синтия печально замигала, пытаясь таким образом выразить свое недовольство. «Мы обязательно вернемся», — повторил дракон. «Но позже». Достав карту и приложив ее к стене, я собралась сделать пометку «Открыл». Но как только моя ладонька коснулась стены, тишину разорвал чей-то оглушительный, полный боли и отчаянья крик. Помогите! Я отпрянула от стены, уронив карту и карандаш. Тело сковала слабость, а в голове эхом звенели отголоски чужой боли. Помогите! Оглушённая мощным ментальным ударом, я пошатнулась. и лишь своевременная поддержка Хуана спасла от падения. — Осторожно! Дракон подхватил меня на руки и отнес в другой угол пещеры, подальше от злосчастной стены, возле которой по-прежнему тоскливо мерцал маленький светлячок. — Вы тоже это слышали? — Крик о помощи! — простонал валяющийся на полу эльф. Это было похоже на удар по голове, прохрипел второй близнец. Кажется, братьям досталось ещё больше. Не могу понять, где находится сам телепат, сказал Хуан, закончив сканировать пещеру. Обычные поисковые плетения его не видят, а высокоуровневые заклинания использовать не получится. Дорвём разрыв. Это может быть ловушкой. Вместо полковника на мой вопрос ответила Синтия. Светлячок замигал ярче и начал выделывать в воздухе кульбиты, вырисовывая слово "нет". "Кто ты?" резко бросил Хуан, настороженно глядя на призрака. "Ты не светлячок, верно?" Синтия вновь несколько раз кувыркнулась в воздухе, ответив: "Нет". "Кристаллиара?" осторожно уточнила я. "Нет." Закончив писать ответ, светлячок вновь метнулся к стене и несколько раз стукнулся об неё. Королева за стеной? Охнула я. Нет. В стене? Ашарашина воскликнул Лин. Но это же бред. Синти обиженно замерцала и начала кружить вдоль стены, то поднимаясь до потолка, то снижаясь практически до пола. За стеной туннель, ведущий к королеве? Предположил Хуан. Нет. — Да что ж такое, у меня и варианты закончились. — Эта ветвь не отмерла и по-прежнему соединяется со звездной дорогой, — спросил полковник. — Да! — радостно замигала Синтия. — Значит, королеву где-то удерживают, и она посылает сигналы через тропы, — продолжил Хуан. — Да! — Она может открыть для нас проход и привести к своей темнице? — Нет. — Нет. Закончив писать ответ, синтия подлетела к нам, легонько стукнулась о моё плечо и метнулась обратно к стене. "Кажется, она хочет, чтобы вы попробовали поговорить с королевой", сказал Лен. "Да? Почему именно биата?" нахмурился Хуан. "Хорошее ментальное чувствительность". Закончив, светлячок тускло мигнул и обессиленно рухнул на пол. к ней тут же метнулись эльфы. Синтия, воскликнул Лин. Тебе плохо. Светлячок истощил свои резервы, пояснил Хуан, подходя ближе. Восстановите её, когда вернёмся в комнаты. Полковник обернулся к стене и скользнул ладонью по камням, но ничего не произошло. Королева не ответила на его призыв. Кажется, выбора нет, угрюмо констатировал дракон. Беата, ты сможешь попробовать ещё раз? Надеюсь. Я помассировала виски и прошептала лёгкое обезболивающее заклинание, пытаясь унять начинающуюся мигрень. Надеюсь, на этот раз зов будет тише. Я осторожно притронулась к стене, пока мне прошла радужная рябь, но зов королевы так и не повторился. А устроившаяся на руках Лина Синтия печально замерцала. Мы найдём её, сказало, осторожно погладив светлячка, честная эльфийская. Похоже, кристалла рас слишком истощена и потратила все силы на зов, задумчиво протянул Хуан. Ей нужно время восстановиться, а нам закрыть разрыв. Думаешь, он где-то поблизости? спросила я, вновь дотронувшись до стены. Сосредоточилась на голосе фейри. Попыталась мысленно послать ей ответ. «Мы тебя услышали и обязательно поможем!» На миг мне показалось, что камень под ладонью потеплел, словно отвечая, давая знак, что мое сообщение достигло цели. Хотя королева по-прежнему молчала. «Из центрального тоннеля веет хаосом», — сказал полковник, запустив сканирующее заклинание. Разрыв мелкий, и пока он не разросся, предлагаю немедленно им заняться. Но мы вернёмся, уточнил Дин, когда дракон решительным шагом направился к лазу. Как только решим проблему с изнанкой, возвратимся и попробуем снова связаться с королевой, кивнул Хуан. Но сейчас это слишком опасно. Он прав. Пока мы ждём из портала может вылезти новая тварь. «И не факт, что с ней будет справиться так же просто, как с тайкой. Но, надеюсь, королева сможет повторно выйти на связь, не выпив магию из этой ветви дороги. В противном случае нам придется искать еще один живой туннель». «Держитесь позади и подготовьте световые болты», — коротко приказал командир, закончив сканировать туннель. «Еще одна тайка». Тихо уточнил Лин, пряча обессиленного светлячка за пазуху. Пока не знаю. Дракон призвал клинки и первым шагнул в проход. Но кроме грайканов, все твари изнанки чувствительны к свету. Грайканов? Он сказал это во множественном числе? Мамочки, жуть какая. Нет, нужно определённо залатать разрыв, и чем раньше, тем лучше. Нам и местных монстров с головой хватит. Одна принцесса со своим фаворитом чего стоит. Мы с Эльфа Мишустра перезарядили арбалеты и ринулись догонять Хуана, как бы ещё не заблудиться в этих тоннелях. Набегу и с арбалетом в руках не особо удобно зарисовывать все разветвления и повороты. Надеюсь, полковник не ошибся, и нам не придётся долго петлять, выискивая разрыв. Дракон обернулся и приложил палец к губам. Странно, почему он не использовал телепатическую связь? Боится ещё больше повредить разрыв или обнаружил особую тварь, чутко реагирующую на менталистов? Может, поэтому королева не смогла повторно связаться с нами? По телу пробежали мурашки от жуткого предчувствия. Насколько я помнила, на телепатов охотились только тенеходы. Здоровенные пауки, способные просачиваться в чужие сны через разрывы в паутине и утаскивать души слабых менталистов в изнанку. Бедно. Только бы тварня успела подкрепиться кристаллиарой. Хуана смотрелся и указал в дальний угол пещеры, украшенный густой белоснежной паутиной, к счастью, обычной. Затем он легонько стукнул себя по виску и провёл пальцем по горлу. Намёк был более, чем понятен. Мы дружно кивнули и подготовились стрелять. За поворотом нас действительно ждёт тень неход, и чем раньше пришибём его, тем больше шансов спасти королеву. Вдох. Выдох. Мы тенями заскользили за Хуаном, пытаясь сохранять идеальную ментальную тишину, ни единой мысли, ни единой яркой эмоции, словно нас и вовсе нет. Шаг. Ещё один. И дракон вновь вскидывает руку, бегло указывая на неглубокую пещеру слева. Тупик, залятый непроглядной тьмой. Слишком густой, если учесть, что в этих тоннелях растут светящиеся грибы, и благодаря их свечению можно передвигаться без магических огней или факелов. 3 2 1 Хуан резко опустил руку, и мы выпустили во тьму три болта. Раздался оглушительный ментальный виск. Я пошатнулась, врезавшись в одного из эльфов, и чудом удержала равновесие. А Хуан метнул в тварь парализующее плетение. Чернота вспыхнула золотом, и я с ужасом рассмотрела огромного белоснежного паука». толстое брюшко, украшенное жутковатой алой вязью, тощие лапки, напоминающие голые кости, и голова в виде черепа с пустыми глазницами. И эта зияющая пустота затягивала, гипнотизировала. "Не смотрите в его глаза", рявкнул Хуан, вырывая меня из оцепенения. "Стреляйте в голову!" Да круди прикусила губу, пытаясь собраться и потянулась к новому болту. Эльфы оказались проворнее, и пока я перезаряжала арбалет, успели сделать два выстрела. Зажмурилась, чтобы не ослепнуть от сияния, и практически наугад выпустила ещё один болт. Огонь! Ещё один залп! И едва погас свет, тварь отчаянно затрепыхалась, вытянула лапки, словно пытаясь дотянуться до нас, но следующий болт влетел прямо в пустую глазницу, и я едва успела зажмуриться, чтобы не ослепнуть от разлившегося по пещере яркого света. В голове раздался новый виск, и тихий женский голос, такой слабый, уставший: "Спасибо. Успели. Не двигайтесь." приказал Хуан Мит, навшись к пещере. Дракон произнёс какое-то заклинание и взмахнул клинками, словно рассекая невидимую паутину. Завеса полыхнула золотистыми искорками, очертив контуры длинного тонкого разрыва. Повинуясь магии командира, рана в межмирье стала стремительно затягиваться, пока разрыв с хлопком не закрылся. К счастью, это была единственная трещина. Устало выдохнул Хуан, прислонившись плечом к стене. Похоже, она образовалась из-за неправильного закрытия перехода. «Значит, это аварий ли он виновата?» Спросила, подойдя ближе. «Тебя можно полечить?» «Позже, когда вернемся», — ответил он. «Думаю, это вина принцессы. Портал закрывали в спешке и случайно повредили соседние нити». «Хм...» «Если я правильно понимаю, один из этих туннелей должен везти в спальню Аварилиан», уточнил Дин, осмотрев пещеру. «Похоже на это», кивнул Хуан. «Нужно будет взять у Дорелла карту и попытаться сопоставить этот лабиринт со схемой дворца». «Отличная идея. Возможно, мы найдем способ быстро пробраться к королеве. Главное выяснить, где именно ее удерживают». «Мы можем вернуться к Кристеллиаре». Спросила я: "Тень хоть поймала её в ловушку? Она снова вышла на связь?" Встрепенулся Хуан. "Не совсем, только поблагодарила." "Плохо", вздохнул дракон. "Думаю, таветв из Звёздной дороги уже бесполезна. Наверняка Кристаллиара выпила её, чтобы вырваться из ловушки Тени Века и восстановить силы. Проклятье. И что нам теперь делать? Попытаться стоит?" Продолжил командир. Но скорее всего нам придётся искать новую ветвь. "Ну как ты себе это представляешь?" нахмурился Лин. "Мы не можем ползать по туннелю, ощупывая каждую стену". "Мы нет. Зато Синтия может", сказал Хуан, окинув Светлячка задумчивым взглядом. "Возьмём у Дарры Лены несколько магических накопителей, чтобы восстановить её резервы, и отправим в разведку". Светлячок тут же мигнул, соглашаясь с планом дракона. Кажется, у нас появился новый замечательный союзник. Узнать бы ещё, кто Синтия на самом деле.